14.05. Я шла по Цветному. День был солнечный. Прохожих против обыкновения мало. Велосипедистов почти нет. Все сидят по домам, смотрят парад, празднуют большой поворот, не нарушая инфекционный протокол. Странно было видеть эту часть Москвы, обычно такую оживлённую, совсем пустой. От голых деревьев на дорожке бульвара падали ломкие тени. А я сейчас ненавидела и солнце, и тепло, хоть бы дождь, хоть бы наползли облака. Я кипела в своём костюме. Шум собственного дыхания действовал на нервы. У меня было ощущение, что даже в ступнях бахилах хлюпает от пота. Боже, как мужчины это выносят? От жары и духоты я была в полуобмороке, но почти радовалась этому. Факты, добытые мною, не больно хотелось осмысливать ясным рассудком. то мне поехал за одним кроликом, домой привёз другого. Потом Гретта умерла, кролик пропал, а у Гретты предварительный анализ показал вирус, подобный менингиту, которым можно заразиться от кролика. Но можно и не заразиться, шепнул голосок сомнения. Можно ведь умереть и от любви или просто от боли. Вот он, дом Диляры. Она моя последняя надежда. на то, что удастся что-то узнать о кролике, а заодно и о Томми. Земля в садике была взрыхлена, очевидно, здесь недавно посеяли газонные травы и цветы. Рановато, самое начало апреля. По мёрзлой разрытой земле прыгали чёрно-белые сороки, две крупные серые вороны наблюдали за ними. Я стояла, не решаясь позвонить в дверь. Рассматривала окна без занавесок со стороны крыльца, На подоконнике за чисто вымытыми стёклами виднелись пластилиновые фигурки, явно вылепленные детскими руками. Господи, что же делать? А если Диляры нет дома? А если дома дети? А вдруг там меня поджидает Томми? Дверь открылась. Я узнала Диляру. В жизни она выглядела лучше, чем на фотографии. Кожа была белее, волосы блестели. Она вытерла руки о фартук, глянула на меня без интереса. еще один безликий мужской кулек. «Прошу прощения, я могу вам помочь?» От недосыпа, от нервов, от усталости я не подумала про одну простую вещь — наш с Томми Маскарад. Он был неплох, можно изменить все — прическу, походку и даже пол, но голос... Нельзя изменить его настолько, чтобы мужчину можно было принять за женщину, и наоборот. Я молчала. прикидывая, как быстро Деляра заорёт, сообразив, что перед ней переодетая в мужчину женщина, выглянут соседи, бросятся на помощь прохожие, кто-то вызовет полицию. Я молча смотрела на Деляру, она на меня. Яростный стрекот птичьей драки заставил нас обеих обернуться. Вороны дрались с воронами, топорщились перья, сшибались тельца. Ну, слушаю вас. Деляра дёрнула меня за резиновый рукав. Я смотрела на птиц. Две сороки, две вороны, две супружские пары. С одним и тем же супругом некоторые птенцы живут всю жизнь его или её, пока смерть не разлучит их. Мы что так и будем играть в гляделки? Деляра начала нервничать. Простите, выдавила я. У неё вскинулись брови. голос женский из мужского костюма И я пошла в банк. Я по поводу смерти Греты и пропажи кролика. Мне кажется, вы мне многое можете рассказать. Лицо деляры помертвело. Она закрыла глаза и выдохнула. В этом выдохе мне почудилось облегчение, как будто она сбросила какую-то тяжесть. Я устало привалилась к косяку. Подождите меня здесь. Диляра кивнула на крыльцо, возьму куртку. Я кивнула и бессильно, как тюфяк опустилась на ещё толком непрогретую ступеньку, стоять сил не было. Сидела и смотрела, как наскакивают друг на друга птицы, муж с женой на мужа с женой. Диляра вернулась, села рядом со мной. Мы молчали. Затем она медленно произнесла: Я не виновата в её смерти. Я хотела ей помочь. Всё бы для неё сделала. Диляра выдавила грудной смешок. Вас Томми прислал. Хорошо, что за стеклом ей плохо видно выражение моего лица. Томми? Да, конечно, Томми. Он здесь? Диляра посмотрела на меня с лёгким презрением. Нет, разумеется. Томми умный, по глупости не попадётся. Зачем ему сюда идти? Это ведь вы помогли Грете его найти. Ну да. Я разыскала его по генетической карте. Ради Греты я была готова на всё. Она великая женщина. Птицы дрались, похоже вороны побеждали. Крупные особи в природе не всегда побеждают тех, кто мельче, вслух заметила я. На самом деле побеждает тот, кто яростнее, кому больше надо. Самые свирепые убийцы среди пернатых наших широт это синицы. Вы не знали? Маленькие голубые синицы с такими смешными хохолками. Вы не понимаете, вдруг страстно вскинула Зделяра. Я бы ещё не то сделала для Гретты, если бы она попросила. Была счастлива уже тем, что она обратилась ко мне. Я не просто ее поклонница, я ее сторонница, последовательница. Грета могла и должна была изменить наше общество к лучшему. Грета была героиней, не только для меня. Она была голосом многих. Да что теперь говорить?» Диляра смотрела в сторону, скрестив руки на груди. «Я наблюдала, как вороны победили и принялись тянуть в что-то из разрытой земли. Одна толкала клювом то с одной стороны, то с другой, Вторая тянула. Вороны из тех высокоразвитых личностей, что умеют работать сообща и пользоваться орудиями труда. Но да, вы её поклонница и готовы были сделать для неё абсолютно всё. Вам не понять, бросила Деляра. Вы, винтик системы, который даже не осознаёт, что он всего лишь винтик. Что сама система зло. Вам дело не до того, что Я оборвала её, показала пальцем на птиц. Вороны сделали последние усилия и выволокли на белый свет измазанную землёй кроличью тушку. Тишина стала бетонной, а Аделяра — белой. Губы её дрожали. Я сошла с крыльца, подошла к перемазанному землёй трупу. Вороны не улетели, всего лишь отскочили, смешно припрыгивая подальше, смотрели на меня. Я потрогала пальцем правое кроличье ухо. Вот оно, клеймо. Закапывать труп в саду было, конечно, ошибкой. Вик бы меня поняла, она знает в этом толк. Природа не разбрасывается едой. Любой труп найдут вороны и лисы. Я не убивала её, с силой сказала Деляра. Сил спорить у меня не осталось. Мне надоели и эти люди, и их запутанные отношения. только и произнесла. Вы убили кролика. Нет. Нет. Живым он мне не кажется. Мы взяли этого кролика, чтобы доказать, для этого не надо убивать. Грете никто бы не поверил, она пыталась, пыталась пойти официальным путём, и что? Её вышвырнули как последнюю мразь, отправили в отставку. Я поняла, что она пытается меня уболтать, и всё же спросила: Что вы пытались доказать? Что им колют яд? Я с издёвкой спросила: Кроликом? Мужчинам с низким рейтингом. Внутри у меня всё сжалось, накатила тошнота. Значит, я правильно догадалась. Прошла тот же путь, что и Грета, и догадалась. А может, Грета намеренно построила мему так, чтобы можно было догадаться. Я всё ещё сидела на корточках рядом с кроликом. Деляра быстро заговорила, будто боялась не успеть выговориться. "Должен был умереть кролик", выпалила Деляра. "Кролик, а не Грета. Мы должны были это остановить, Грета и я. Я её поддержала во всём. Я всегда её поддерживала". тем более когда все другие, все эти политиканы повернулись к ней спиной, а я осталась рядом. Горета знала, что может мне доверять, что я пойду до конца, вы нас не остановите. Я почувствовала, что задыхаюсь. Стащила с головы уже ненужный шлем. Грета всё поняла. Выкрики Диляра отзывались у меня в голове огненными молниями. Благодаря Мемо мы должны были это доказать. Перед видеокамерой До меня начало доходить. Вы сделали кролику инъекцию вакцины? Да, но только одну. Вторую не успели. Ну да, вакцину кололи в два приёма. Один укол, через день второй. Первый сделали, уточнила Деляра. Подщи катал мне брови, я вытерла лоб. Вы считали, что вместо вакцины мужчинам с низким рейтингом вкалывают яд? Жужжали мухи, они учуяли запах падали. Мухи чуют его за много километров. Вороны поглядывали на нас, моргая серыми веками. Самка решительно двинулась к нам, самец за ней. Муж и жена. Всегда вместе. Вот кто знает всё про любовь. Меня мутило от солнца, жары и запаха. Мухи садились на подгнившие останки, торопились отложить яйца. Я подавила приступ рвоты, вытерла руки о комбинезон. По низкому рейтингу выявляли очередную паршивую овцу. Заторопилась Диляра изложить свою правду. Жертва, как все, в ближайшую вакцинацию получала инъекцию. Только это был необычный укол. Грета догадалась, что так поддерживают страх, контролируют мужскую популяцию, отбраковывают неблагонадёжных. Это ведь умно придумано на самом деле. Что же вы не пошли в полицию, возмутилась я. С такой-то правдой. Любой анализ доказал бы, что вакцина отравлена. Это же проще простого. Так о чём я вам толкую? Вы что не поняли? Как только Гретта заговорила, она собиралась инициировать расследование, потребовать публичного анализа состава всех вакцин, хотела создать парламентскую комиссию, обнародовать, что творится в самой счастливой стране мира. Она с этим пошла к премьеру. и мы знаем результат. Ее собственная партия предала ее, все решили, что она сошла с ума. Они все повязаны. Ей заткнули рот. Поймите вы!» И Гретта умерла. «Да, но я не знаю, почему». Я устала ее слушать. Попробовала встать, Деля расхватила меня за плечо. «Я все расскажу. Я расскажу правду». «Сомневаюсь, что это будет правда». Вы должны понять, что это за люди, что это за счастливая страна. Я села просто потому, что ноги не держали, но Деляра приняла это за знак согласия. Я медсестра, у меня есть доступ к вакцинам. Я подменила вакцину, которую должны были вколоть уборщику фармакопеи. Поймите, я спасала ему жизнь и рисковала своей. Вколола ему физраствор, а его шприц забрала нераспечатанным, чтобы все видели пломбы на месте. Кто все? Те, кто посмотрел бы видеозапись с зоокамеры. Запись шла круглосуточно, без купюр, без остановок. Там всё должно было запечатлеться. Укол, агония, смерть. Но он не умер. Кролик не сдох. Да ну. Я показала на труп. Дохлей не бывает. А Грета мне не звонила. Не отвечала на сообщения. Я себе места не находила, поехала к её дому, осторожно, чтобы не привлекать внимания, хотела убедиться, что всё хорошо. Убедились? Там там был Томми. Он сказал, что Грета умерла, что скоро в доме будет полиция и надо срочно спасать всё, и себя, и наше дело. Мне наконец удалось встать на ноги, не без труда. Полиция, я уверена, разберётся. отрезала я и направилась к калитки, не оглядываясь на Деляру. Моё дело закрыто. Ну и валите, бегите, крикнула вслед Деляре. Ползите к ним на брюхе, лежите им руки, может, они вас простят, примут обратно. Вы ведь одна из них, все эти женщины теперь машут нам рукой с экранов, празднуют большой поворот, верят, что всё делают правильно и готовы уничтожить сотни тысяч ради того, чтобы этот мир не менялся. Я повернулась к ней. Вы убили кролика, только и сказала я. Меня качало. Верно говорят, правда бьёт как обухом по голове. Меня будто ударило, всё плыло, я не соображала, как передвигаю ноги, солнце жгло глаза. Ариадна, зарал усиленный микрофоном голос. Стойте где стоите. Для вашей и общей безопасности. Я запнулась лишь на миг. Сердце моё пустилось вскачь. Я полицейская. Расследую дело о кролике. Вон его труп, убедитесь сами. Стойте где стоите, рявкнул мегафон. Стоять. Я покачнулась, холодея от ужаса. Неужели эта деляра права? Стоять, или мы будем стрелять с натворным? В голове моей вдруг наступила ясность. Тело налилось силой. «Для вашей же безопасности!» — пророкотал голос. «Что ж, им хотя бы не удастся сделать это тихо». «Да? Для моей безопасности?» — закричала я. «Или вы убираете всех, кто не согласен? Всех, кто обременяет с собой вашу прекрасную пенсионную систему, вашу дивную страну?» Немногие люди на бульваре стали замедлять шаг, останавливать велосипеды, высовываться из окон. Я замерла. Новый мир открылся мне. Небо было жёлтым, у моего костюма оказался ярко-синий цвет. Сейчас засияют радуги и подскачут единороги. Я хихикнула и упала на спину. Увидела перед глазами морское животное, у которого было мужское лицо. «Томми? Мужчина Апреля?» «Конечно же, это он. Но почему...» «Томми, у тебя красные глаза», — проговорила я. «Было не страшно, как во сне». «Она теряет сознание», — сказал женский голос. «Скорей». Они бросились ко мне вчетвером. Их изящные черные комбинезоны не сковывали движений, а маски были легкой версией громоздких мужских. Я успела заметить на рукавах и шлемах эмблему отнюдь не политической, а инфекционной полиции, а удивиться не успела. Повернула голову и увидела, что кролик сидит на траве. Один, ещё один, 5, 10, 20. Откуда их столько? И тут они все подскокали ко мне.